Глава 25. С раннего утра отправился с инспекции на свою верх вместе с Хвоен, которая весь полет прижималась и лезла обниматься, что мешало мне работать. Судя по ее эмоциям, она явно соскучилась по общению со мной, да и мне были приятные заигрывания. Только вот сегодняшний день очень напряженный, и времени для личного общения может не хватить. И в итоге мне пришлось пообещать ей, что вечер проведем вместе, и только после этого девушка ослабила свой напор. Сами верфи сильно изменились. С высоты птичьего полета было видно, что выросли новые корпуса, протянулись широкие колеи железнодорожных путей, что явно свидетельствовало о том, что мои указания соблюдаются неукоснительно. Осталось узнать, к какому результату это привело». Когда прибыли к причальной мачте и спустились вниз, то нас уже ждала целая делегация. Судя по их довольным лицам, им есть чем похвастаться. Сразу отправились на инспекцию цехов и потратили 3 часа, пока обошли их все. И даже я уже видел, что темпы сборки резко возросли раза в 2-3. По словам директора завода, к концу месяца они увеличат выпуск продукции в 3 раза, что позволит досрочно закрыть долг перед Министерством обороны. Затем прошли в конструкторское бюро, где собрались инженеры и технические специалисты вместе с руководством. Я заранее попросил всех собраться в одном кабинете, где будет возможность огласить свои планы и подискутировать. Господа, я просил собрать вас всех, так как нам нужно решить, что мы будем производить в ближайшее время. Для потребностей моего рода требуются дирижабли, способные летать автономно длительное время и способные без проблем выдержать путь до Африки и обратно. «Так как вы сейчас сосредоточены на изготовлении корветов, то предлагаю начать разработку новых дирижаблей на их основе». «Может, у кого-то из присутствующих есть свои идеи, как это лучше сделать?» «Спросил я». «Господин, у нас уже есть несколько разработок на основе этого типа корветов. Предыдущее руководство пыталось найти выход из финансового кризиса путем глубокой модернизации существующих моделей. Что конкретно вас интересует?» «Спросил директор завода». Мне нужно, чтобы дирижабли имели большую автономность. Основной экипаж должен быть в таком же количестве. Желательно максимально увеличить размеры дирижаблей, но не выходя из текущего класса. Скорость должна быть средней для них, но пару высотных разведчиков должно быть. Два дирижабля для эвакуации раненых с поля боя, четыре для проведения десантных операций в тылу врага и того же 8 единиц». Еще шесть должны быть способны выступить против легкого крейсера. Тут смотрите сами, чем пожертвовать в данном случае, но без фанатизма. Мне не нужна лоханка, которая будет нести очень мощное орудие, но которую сможет сбить обычный с первого выстрела. Итого 14 дирижаблей, ну и один для меня лично. Будет временным штабом, без лишней роскоши и изысков. Все должно быть по-военному практично и целесообразно, рассказал я. «Ну тут ничего особо сложного нет, и мои коллеги меня в этом поддержат. Для разведчиков десантных и санитарных кораблей разрабатывать ничего не требуется, только нарастить аэростат и гондолы до максимально возможных размеров, что позволяют наши цеха без их переделки». Что касается разработки корветов, способных сражаться на равных с легким крейсером, то тут основной упор нужно сделать на изготовление артефактов защиты и особых боеприпасов, способных повредить защиту аэростатов противника. «Если найдете таких специалистов, то существенных изменений в конструкцию дирижаблей вносить не придется», рассказал один из инженеров. «Отлично! Тогда жду от вас образца оружия и требования к артефактам. Я займусь разработкой этой части проекта, а вы сосредоточьтесь на доработке существующих проектов под новые требования», — сказал я. Дальше я потратил пару часов на изучение уже готовых проектов, нося несколько рекомендаций, и на этом посещение верфи закончилось. Далее мы с Квоен отправились к ее отцу, встречу с которым она «согласовала». По мы подъехали в составе все того же увеличенного конвоя, состоящего из двух групп, одна из которых охраняла меня, вторая — мою помощницу. Встречал меня глава рода один, без семьи, и мы сразу прошли в его кабинет, где он предложил мне присесть за низкий столик, где стояли различные национальные блюда. Я был рад поесть, так как сделать это на верфи не представлялось возможным. После обычных приветствий и разговоров во время еды на отвлеченные темы, отец Хвоен перешел к серьезному разговору. Антон, я позвал тебя по причине того, что вокруг тебя начинают происходить не очень приятные вещи, которые меня беспокоят как отца Хвоен. Дело в том, что в нашей стране статусы и положения зарабатываются десятилетиями, а тут появляешься ты и нарушаешь всю устоявшуюся систему взаимоотношений чиновников и бизнесменов. Как ты знаешь, наш род не имеет статуса официального дворянства, но уважается не менее многих аристократов. Есть и такие рода, которые имеют высокий аристократический статус, но с ними никто не общается. Они становятся изгоями в нашей, да и в других странах тоже. Разделение бизнесменов и аристократов произошло не просто так. Для этого было много причин, и эта схема именно в нашей стране работала многие десятилетия и даже столетия очень эффективно. А тут появляешься ты, аристократ, который признан в двух странах, который общается с двумя руководителями великих держав напрямую. При этом ты начинаешь строить одно предприятие за другим, расширяя сферы бизнеса и очень быстро увеличивая собственный капитал. Деньги бюджетных учреждений, государственные заказы и частных фирм текут рекой в твой карман, увеличиваясь с каждым днем. При этом деньги, которые крутятся на рынке внутри страны, начинают переориентироваться на твои предприятия. Большая часть крупных бизнесменов фиксирует снижение прибылей. К этому добавь финансовый кризис, вызванный массовыми сокращениями, падениями котировок акций и другими атрибутами полноценного финансового кризиса. При этом ты сам объявил всем, что являешься его инициатором. Но и это еще не вся проблема. После того, как ты перешел дорогу небезызвестному тебе маркизу, его люди начали подбивать местных бизнесменов и аристократов к ограничению твоих полномочий. Будь это в другой стране, то это не дало бы такого эффекта, как в нашей. Поэтому большая часть чеболей бизнесменов и аристократов объединились между собой и попытались оказать давление на короля Сунджона. «В ближайшее время твои фирмы начнут посещать местные чиновники с проверками, будут останавливать производство, арестовывать имущество, и продолжаться это может не один год». «Конечно, король в какой-то момент приструнит их, но сделает это далеко не сразу, так как у него есть свой интерес в этом деле», сказал — сказал Дуюн. «Налоги?» — спросил я, пока возникла пауза. «Да, налоги». Когда тебе выдали бумагу на освобождение от налогов, то никто не мог предположить, что с доходом в 1000 мун в месяц ты за короткий срок увеличишь доходы до миллиарда мун. С учетом налогового послабления в 20%, вместо 200 мун ты стал недоплачивать в казну 200 миллионов мун, что в миллион раз меньше того, на что рассчитывал король и те приближенные, которые советовали ему выдать тебе такую награду. «Это только по самым скромным почетам. Есть мнение, что твои доходы в разы больше озвученных мной. Не знаю, какие у тебя планы на ближайшее будущее, Хвоен не делится со мной этой информацией, но я рекомендую на время тебе покинуть страну и уехать в ту же Российскую империю», — рассказал глава РОДА. К сожалению, я сам оттуда только что прилетел, и в ближайшее время мое появление там нежелательно, пока не уляжется шумиха вокруг меня и войны, которую объявил мой род князьям Нарышкиным. Они сейчас в немилости у императора, поэтому это хорошая возможность получить компенсацию за нападение на меня. Сейчас мне предстоит уехать в Японию для участия в Международной Олимпиаде магов. Хочу прощупать там почву для переноса своих производственных мощностей на острова. Что вы думаете по этому поводу? Задумавшись на несколько минут, Дойюн ответил. С одной стороны, Япония очень консервативна как в плане традиций, так и спецификой ведения бизнеса. С другой стороны, якудза или баракудан, как их именуют местные, это полурегальные бандитские группировки, хотя некоторые из них признаются даже на международном уровне, что является особенностью именно японского общества. Еще там сильна клановая система, и самураи не занимаются бизнесом, как и в нашей стране, но они занимаются защитой этого бизнеса от тех же Борю Кудан. Своего рода это и есть особенность японского общества. Император давно мог избавиться от Якудза, но тогда его аристократы в лице самураев лишились бы существенной части доходов, так как защищать других бизнесменов им стало бы неотково. В то же время есть корпорации, которые независимо от первых и вторых, но которые платят огромные налоги императору за свою защиту. Все специфики их бизнеса я не знаю, хотя несколько подконтрольных нашему роду фирмы работают в этой стране. Мы даже продаем им нефть, но не напрямую, а подконтрольные одному самурайскому роду фирме. Дальше порта нас не пускают на тот рынок, поэтому мне не совсем понятно, как ты планируешь там работать, не зная местных реалий. Сказал глава рода, наливая себе немного сакэ. «Вот поэтому и хочу туда съездить и все посмотреть своими глазами. Я, конечно, буду рад любой информации, которой вы можете поделиться и контактами в этой стране», сказал я, совершив небольшой поклон. «Боюсь, что я могу только навредить тебе попыткой попросить моих компаньонов присмотреть за тобой. Это сразу вызовет интерес как якудза, так и самураев, да и корпорации, имеющие свои небольшие армии, могут попробовать подмять твой бизнес под себя». «Будет лучше!» если ты попробуешь начать все с нуля. Появившись там один, ты будешь темной лошадкой, которую, конечно, захотят прощупать все. Ну и результат ты можешь получить недосягаемый в случае обращения к моим знакомым. В истории Японии хватает иностранцев, которые смогли добиться небывалых высот в их обществе. И сделали они это без помощи со стороны. Это, конечно, если ты хочешь открывать свои производства там и не платить огромные проценты за защиту, налоги и прочие сборы. Сказал Дуюн и замолчал, давая мне время обдумать услышанное. «Я услышал вас и обязательно прислушаюсь к вашему мнению. Спасибо, что согласились встретиться со мной». А еще один момент. Хвайон не поедет с тобой в Японию. У моего рода там есть кровники, которые захотят получить долг крови. Но я отдам тебе своего управляющего, который неплохо разбирается в тех вопросах, которые могут там возникнуть, в том числе и с организацией производства и его возможного переноса в ту страну. Еще при выходе тебе передадут папку, где указаны некоторые особенности культуры Японии и особенности их законодательства, а также чего стоит опасаться. «Спасибо за это. Рад был встрече», — сказал я, вставая, после чего вышел из кабинета. «Хвайон меня проводила до машины, и я рассказал, что ее отец против ее поездки в Японию, а после последней информации, полученной от ее отца, я согласен, что ехать ей точно не стоит». И в нашем мире эта страна довольно сильно отличается, и чужаков там не любят. А уж если еще и кровники есть, то точно не стоит дергать тигра за усы. По дороге домой размышлял, что взять с собой и как лучше подготовиться к поездке, после чего понял, что в ближайшие сутки буду заниматься изготовлением артефактов и проверкой своих новых способностей. Последнее лечение в российской больнице дало неожиданный результат, мои источники стали развиваться. Не знаю, что точно повлияло на это, но я был этому только рад. Теперь я могу претендовать на второй ранг с конца и уже создавать достаточно сильные заклинания, пусть и на основе живы, да и работать артефактором я смогу без длительных перерывов и подпиток кристаллами, что значительно упростит мне жизнь. Развившийся источник с живой позволяет откорректировать свое тело, как это делают магоборцы, а ускорение собственного времени даст еще больше шансов мне выжить. Еще есть так называемая магия крови, которой можно обучиться, точнее говоря, вспомнить и адаптировать к этому миру. Тут магия немного не так работает. Если в артефакторике изменения практически незаметны, то вот с обычными заклинаниями все намного сложнее. Если обычные практики можно отрабатывать в открытую, то за магию крови полагается смертная казнь. Хотя в папке, что передал мне Дую, написывалось, что некоторые слои населения втайне практикуют некоторое подобие магии крови. Поэтому элементарную защиту нужно продумать и освоить. До отъезда еще есть время, но провести его нужно с умом, не тратя на то, что могут сделать без меня. Нужно решить вопрос с охраной, ведь поездка уж точно не будет простой, если вначале я поеду как участник Олимпиады, то потом собираюсь задержаться там». Въезд в страну вооруженных формирований запрещен, как и наемников из других государств, а значит, придется нанимать местных, которым доверия нет. С Собой я смогу взять до 30 человек, ну и еще обслуживающий персонал. Вот на их роли нужно отобрать из личной гвардии наемников, заключив с ними контракт на родовых слуг. При этом выгнать их потом я не смогу, иначе это будет считаться позором для их семей». Ну и мне в охрану нужны неприметные слуги, способные справиться с ниндзя, якудза и самураями. То, что меня там будут проверять на прочность, не сомневается даже чеболь. А значит, все может быть намного хуже, чем я могу подумать. За себя лично я не особо переживал. А вот если вырежут всех моих сопровождающих, будет очень печально». Поэтому я по дороге домой продумал особые артефактные доспехи, на которые нужно будет нанести специальные руны, способные защитить моих гвардейцев от любой атаки. Ну и парочку своих фирменных бомб взять не помешает. Еще и подарков набрать, чтобы одарить местную знать, и что-то, что может заинтересовать их императора, хотя, судя по опыту, от них всех нужно держаться подальше. Общение с ними до добра не доводит». Можно попробовать познакомиться и с наследниками, и тут подойдут мои игровые приставки, тем более покемоны, как я и ожидал, имеющие небывалый успех среди молодежи этой страны. Мои инженеры специально были сориентированы на фольклор Японии и Кореи. Нужно просто постараться, чтобы к моему отъезду сделали последнюю версию арены и новых редких покемонов, которых нужно будет выращивать да и выделяться мне не стоит. Буду играть роль школьника, что позволит усыпить бдительность моих врагов и даст больше шансов выжить мне и моим людям». С такими планами я вернулся в свое поместье и сразу собрал совещание, куда пригласил медведя, тахакаси и младшего брата Микадо, который переехал из Японии и немного знает местные расклады среди аристократов. Заседали мы почти всю ночь. Я больше слушал и задавал вопросы, а медведь записывал и сам интересовался особенностями Японии и местными законами. Как оказалось, гвардейцы были приравнены к ранинам, безземельным самураям и личной свите аристократа, в то время как слуги не имеют права носить боевое оружие без особого распоряжения». Специфичных особенностей было много, и все мы не могли запомнить. Поэтому нам в дорогу дадут двух сопровождающих знающих обычаи. Только поедут они под другими фамилиями и с измененной внешностью. Японцам, бежавшим с родины, не стоит появляться там, иначе их могут лишить жизни, если они не аристократы, конечно. Конец пятой книги. Продолжение уже доступно на сайте.